тук «Я самый неудачливый в мире», — жаловался Гумгам другу. «Ничего у меня не получается. Мои маски никому не нравятся, милиция почему-то гоняется за мной. Еще и тот глупый зеленый лук». «Какой лук?» — спросил Максим. Гумгам рассказал, чем кончилась его игра в маске и смех, и не хотел упоминать нелепую историю с луком, но случайно проговорился. Он был в белом халате, надетом поверх скафандра, Веселый доктор еще час назад, а теперь несчастный грун. Оказалось, Гумгам посмотрел, как Максим наказал трех дручунов, и сказал себе: "Ну теперь я могу подшутить над любым грубияном". За воротами он увидел ужасного, как ему показалось, грубияна. У овощного ларька человек в серой шляпе сердито выговаривал продавщица: "Ну разве это зеленый лук? Это прошлогодние сена, а не лук". Покупатель размахивал каким-то грязно-желтым пучком, и очередь за его спиной грозно гудела. Как вдруг покупатель схватился за голову, и все ахнули. И шляпы, новые серые шляпы сердитого человека, пробивались сочные перья превосходного зеленого лука. Тут поднялся такой шум, что Гомгам перепугался и решил, нет, ему ни за что не победить грубияна. И он незаметно исчез. «Но почему ты решил, что он грубиян?» — спросил Максим, размышляя об этой странной истории. Он говорил грубое слово «лук», — убежденно произнес гумгам и очень грубым голосом. Максим рассмеялся. Они сидели в беседке, скрытой от всего мира зеленой вьющейся стеной. Там, за этой надежной стеной, ходили из магазина в магазин покупателя, наблюдала за автомобильным порядком милиция, и любитель свежего лука возмущенно обрывал со своей шляпы сочные перья. «Ты обидел этого человека». — серьезно сказал Максим. — Когда кто-то говорит лук, морковь или репа, он просто хочет лук, морковь или репу. Но если кто-нибудь говорит собака, а рядом никакой собаки нет и в помине, значит, этот человек ругается, понимаешь? Гумгам тяжело вздохнул. — Не понимаю. Раньше я всегда только выигрывал, вот, пожалуйста, что-то со мной случилось. Ничего я не понимаю. Может быть, я нарушил запрет. Может, на меня сердится автук? И сразу же после этих слов для Максима пропал весь привычный за зеленой стеной беседки мир, и возник другой — мир спокойного голубого пространства с кочующими шарами домов, с одиноким стариком, налетящим неизвестно куда облаке, с вечным утренним солнцем. «У вас еще не наступило завтра?» — спросил Максим. «Нет, не наступило». Гумгам покачал головой. «Я думаю, оно никогда не наступит». «Не наступит». Задумчиво повторил Максим. Гумгам огляделся по сторонам, шепотом сообщил. «Я узнал. Я узнал, кто остановил время». «Кто?» — Максим от волнения подскочил. «Его звали Почамук». Почемук? Почемук произнес вслед за другом Максим. «Может быть, я неправильно говорю. Наверное, его звали Мук. Мне рассказал Крикри, -кри. а он старше меня, он помнит, как это было. Однажды Почемок взял да и разобрал на части свой автомат. Я, кажется, говорил тебе, что на день рождения нам всем дарили автук. И у Почемока был свой автук. Но он хотел узнать, что у автука внутри, и сломал его. — Вот молодец! А что оказалось внутри? — возбужденно сказал Максим. — Тссс! Гумгам приложил губам палец. — Это страшная тайна. — Тайна? Well> — страшная тайна повторил гумгам потому что никто этого не видел о разочарованно протянул максим ты ничего не понял максим возмутился гумгам увидев скучное лицо друга ты не понял самое главное почему эта тайна страшная ну нетерпеливо сказал максим слушай он этот несчастный мог когда развинтил свою машину перестал с нами играть а не выходил из дома А потом однажды он подошел к окну, увидел Кри-Кри и попросил у него зонт. «Зачем зонт?» Он спустился с этим зонтом на землю, чтобы охотиться на диких зверей. «На диких зверей? Здорово! Он смелый человек ваш, почемок!» Убежденно сказал Максим. Просто он не мог жить без автука так, как жил раньше, пояснил Гумгам. Ведь у него ничего больше не было, никаких вещей, даже еды. «И что ж тут страшного?» «Это было утром», — продолжал Гумгам. «Конечно, утром. Сначала все ребята очень удивились, как бесконечно тянется утро и ждали, когда, наконец, зайдет солнце. Но оно все светило, все слепило нас, и сейчас оно на том же самом месте». «Время!» — догадался Максим. «Да, время». Вздохнул Гумгам. Оно остановилось. «А где твои родители? Где все взрослые?» — спросил Максим. Они делают то, что делали, когда остановилось время. Завтракают, читают газету, говорят по телефону и никак не могут закончить свои утренние дела. Надо найти, почему-ка, решительно сказал Максим. Ну да, найдешь его. Горько протянул Гумгам. Никто даже не представляет, где эта страшная земля. Ты говорил, что твой авток все знает, все умеет и все знает. Его нельзя спрашивать, напомнил Гумгам. А ты спрашивал его хоть о чем-нибудь? Нет. Чего ж ты боишься? Упрекнул Максима друг. Ты ведь не трус! Гумгам внезапно поголубел, встал со скамейки. Я не трус, насупившись, произнес он. Ты знаешь, как я пробивался через космос, чтобы найти тебя? Ты знаешь, что я схватил тебя, когда ты летел к земле. Знаю, твердо сказал Максим. Знаю о тебе все, и ты знаешь обо мне все, но. Тут Максим вздохнул. Я еще никогда не видел твой авток. «А я так хотел поиграть со втуком». «От друга я ничего не скрываю», — чуть удивленно произнес Гумгам. «Хочешь поиграть со втуком? Пожалуйста. Только по правилам». «Я как будто умею играть, я не проигрываю», — напомнил Максим. «Да, ты умеешь играть», — согласился Гумгам. «Я с удовольствием покажу тебе втук. Фють, и ты дома». «Я уже привык путешествовать туда и обратно», — весело заметил Максим. «Вот он». С гордостью сказал Гумгам. В этой комнате был только автук. До самого потолка, из сверкавшего стекла или металла с множеством кнопок. Максим никак не ожидал, что всемогущий автук, который один во всем воздушном городе, один во всей стране без почему, может ответить потому, что этот мудрый автук всего-навсего машина, хоть и огромная, таинственная и красивая, но машина... Максим был растерян. Он, конечно, схитрил, сказав, что будет играть с автуком. Он решил спросить автука о самом важном для гумгама, о пропавшем времени. Он был готов даже сразиться с автуком, если тот нападет на него. Но сражаться с машиной глупо. На всякий случай Максим вяло сказал «Привет, автук». Тот, разумеется, кнопкой не щелкнул в ответ. Неужели этот автук сорвал с него летающий бант? Наверное, бант соскользнул сам собой — И потому Максим стал падать вниз. «Чего бы ты хотел, Максим?» — торжественно сказал Гумгам. «Авток может сделать что угодно. Я отдарю тебе любой подарок». Максим неожиданно для себя попросил. «Портфель!» — Бр! поежился Гумгам. «Ну ладно, портфель так портфель, пожалуйста». Он нажал на кнопки, и авток приятно засветился изнутри, пустив на стены потолок синих зайчиков распахнулась блестящая дверца и гумгам подал гостю новенький портфель держи спасибо максим удивленно разглядывал подарок если хочешь я тебе подарю тысячу таких портфелей пообещал гумгам что тебе еще нужно максим щедро продолжал хозяин автука и тут максим вздрогнул вспомнив что то побледнел от волнения сделал шаг вперед хрипло сказал коня я «Очень хочу белого коня». «Деревянного или пластмассового?» — спросил Гумгам. «Живого». «Живых авток не делает», — вздохнул Гумгам. В этот момент Максиму показалось, что мимо него процокал по гладкому полу белый скакун. Процокал рядом с автоком, скакнул в окно и уплыл по воздуху. Один бессадника. «Ой, вон он! Снежное облачко тает в синем небе». «Эх, не удалось прокатиться Максиму на белом коне!» Не конь процокала мимо Максима, так громко стучали ботинки Гумгама. Он прибежал из соседней комнаты с растрепанной толстой книгой и, заглядывая в нее, затрещал кнопками автука. «Ша. Шахматы. Получай, Максим, шахматы. М. Мотороллер. Пожалуйста, вот тебе мотороллер. Нож. Это на «П» перочинный нож». Знаешь, Максим, когда я был такой, как ты, мне подарили автук-малютку. И вот эту книжку, где написаны разные подарки. Хорошо, что она сохранилась. Как только ее не выбросил Вертун. Из автука один за другим выскакивали подарки. Удочка, конструктор, велосипед, сачок, бинокль, мышеловка, очки от солнца, рогатка, часы, теннисные ракетки, компас, лук со стрелами, оловянные солдаты, водяная ракетах, лопушки, транзистор. Через несколько минут комната была завалена вещами, которых хватило бы на целый двор, а Гумгам все листал свой справочник. Уже целая гора, спасибо, Гумгам, хватит. Успокаивал друга Максим, щеки его пылали. Он мог задарить своими подарками всю улицу, но Гумгам, отдуваясь, продолжал щелкать кнопками, и Максим вырвал у него книгу подарков. Автук, автоматический универсальный конструктор. Прочитал Максим слова на замусоленной обложке. «Что значит «универсальный»?» «Гумгам». «Универсальный?» «Наверное, это умный. Авток очень умный. Он делает все из простого воздуха». «Умный», — повторил Максим. «Очень умный. Какую игру его не попросишь, он все сделает. Я, когда удирал от милиции, только успел сказать, чтобы машина превратилась в обычную чепуху, и пожалуйста. Я стою на тротуаре, держу детскую коляску». «Значит, авток управлял грузовиком, на котором мы ехали?» — спросил Максим. «Да». «И летающими бантами? Поющими замками, теплоходами, каруселью?» «Да, да, да». «И это он сделал, Лунат?» «Конечно, он». Авток блистал перед ними своими доспехами, и Максим, взглянув на него, оробел. Он подошел к прозрачной стене. Висело за стеклом вечное солнце. Пустынный город качался в небе. Шары, шары, гонимые ветром шары. Никто не играет, никто не гуляет, никто не летает на улице. И в каждом доме, там, за стеклом, свой автук. «Мне семь с половиной», — сказал про себя Максим. «Если я останусь здесь, мне всегда будет семь с половиной? Всегда?» — повторил он очень страшное слово. И он спросил, стоя спиной к автуку и лицом к спокойному пустому городу. Звонко и отчетливо произнес в тишине. «Почему подсолнух растет под солнцем, которое...» Он задумался и услышал, как кто-то повторил. «Которое...» «Которое гаснет, едва придет ночь, которая? Которая? вздохнул кто-то тяжело. «Которое прячет землю, которая? Которая? простонал тот же голос. который утром ждет солнце...» «Ой, солнце!» — взвизгнул голос. «Под которым растет подсолнух. Максим тяжело дышал, еле выпутавшись из очень трудного вопроса, который у него неожиданно получился. Что-то упало за его спиной. Оглянувшись, он увидел сидящего на полу гумгама. «Что с тобой?» — бросился к другу Максим. «Вот это вопрос!» — выдохнул гумгам. «У меня от твоих которых закружилась голова». «Вот видишь», — прошептал Максим, помогая приятелю встать. «Видишь, совсем ничего не случилось. Я спросил, а он нисколько не рассердился?» Максим усмехнулся, произнося эти слова. «Ну, как-то машина может сердиться». Авток по-прежнему сверкал холодным серебром. Гумгам, наморщив лоб, тревожно смотрел на автука и ничего не говорил. «Почему я стал падать на землю?» спросил вслух Максим, подбадривая улыбкой Гумгама. «Почему я падал вниз, а не вверх? Почему-почему-почему улетел на землю?» Почему его звали почемук? Максим подошел к молчавшему автуку и с чувством превосходства измерил его взглядом с головы до ног, холодного и стеклянного. Нет, сказал он пренебрежительно. В этой стране без почему никто, никогда, ни за что, не ответит. Он стукнул пальцем по кнопке и вскрикнул: Ой! Внутри автука, словно вспыхнул огонь. Он стоял все такой же сверкающий, неприступный но от него исходил жар. Даже кнопка, которой коснулся Максим, была горячей. «Что такое?» — Подскочил к другу Гумгам. «Он тебя обидел? Отвечай!» Максим смотрел на Автука с испугом и ожиданием, как смотрят на пробуждающегося великана. «Отвечай же!» — потребовал Гумгам, сжав кулаки. «Он просыпается? Он очень горячий!» — восхищенно произнес Максим. «Сейчас он что-то скажет!» Вовтук молчал, Но было заметно, как он накаляется, как постепенно золотеют изнутри его стенки. В нем как будто разгоралось живое солнце. «С ним что-то случилось», — тревожно сказал Гумгам. «Не знаю», — отвечал Максим. «Подожди одну только минуту. Сейчас ты все увидишь. Ты увидишь, кто твой верный друг. Увидишь, что тебе нечего больше бояться». Он пошире расставил ноги, сунул в карманы крепкие кулаки. Сказал, глядя в гневное лицо машины. «Автук, ты слышишь меня?» Автук светился так ярко, что казалось, сейчас из него посыплются искры. Гумгам застыл рядом с Максимом, плечом к плечу. «Автук», — громко сказал Максим. «Зачем ты остановил время, Автук?» Словно сверкнула холодная молния. Прозрачный шар, внезапно возникнув, разделил друзей и, захватив маленькую фигурку, закружился на одном месте. Гумгам, отброшенный невидимой силой, впервые в жизни изумленно наблюдал, как неожиданно исчезает его друг. Максим очнулся в знакомой беседке. Придя в себя, он прежде всего ощупал карманы. Синего камня путешествия в них не было. Максим вздохнул, а вток победил его.